Анна Белинская, Френд-Зона, 2023 год. Глава первая. Юлия. Дверной колокольчик задорно тренькает. Он в виде коровы, в имя которой представляет собой этот самый латунный колокол. В качестве сувенира мне подарила его Диана. Диана, младшая дочь супругов Игнатовых, идеальные разведенные. Когда была на Гоа? Ибо придумать что-то более скучное эта девчонка категорически не могла. Но я и сама в восторге от этой нелепой вещицы. Вскидываю голову и смотрю на вошедшего мужчину. Молодого мужчину. Стойка, за которой я сижу, находится аккуратно против входной двери, поэтому первым делом утренний посетитель вычленяет меня. Мы встречаемся с ним взглядами. И его тут же заинтересованно вспыхивает а лицо приобретает приветливое выражение флирта. Но я не обольщаюсь. Я улыбаюсь ему в ответ. И это не взаимность, ответная на его внимание. Это рабочая дежурная улыбка продавца цветов потенциальному покупателю. Я не высокомерная стерва. И тем более не зазнавшаяся брюзга. Но отвечать на заигрывание в очередной раз, когда новый посетитель клюнет на мое смазливое лицо, а следом схлопнется как воздушный шарик, Мне надоело. Потому что я знаю. Нет, я абсолютно точно уверена, что как только встану из-за стойки, этот мужчина, к слову, привлекательный, подожмет губы и потеряется в лице. Доброе утро. Доброжелательно приветствую посетителя, укладывающего локоть на лаковую поверхность столешницы. Наши глаза находятся примерно на одном уровне, но с разницей в том, что он стоит, а я сижу. Доброе. Улыбается мужчина и разгуливает по моему лицу неспешной, заинтересованной походкой. Ему нравится. Я знаю. Мое лицо и мои длинные волосы, которые я не подстригала со времен школы, нравятся всем. Диана сказала бы сейчас, что такая длина он, а подобные косы носят только в селах. Возможно. Но у меня рука не поднимается их от стричь, и, судя по озорному блеску в глазах этого мужчины... Его они тоже устраивают. Но это пока. Мое лицо и волосы — единственное, что устраивает мужчин, поскольку смотреть на свою женщину снизу вверх не каждый готов и способен. «Действительно доброе?» — усмехается мужчина. «Оказывается, вот вы где». Непонимающе выгибаю бровь. «Сегодня по центральному каналу сообщили, что сбежал ангел, и его разыскивают. А он выходит прячется здесь, обводит руками мой салон» среди благоухающих цветов. Я чувствую, как краснею, и уверена, что даже на моей коже совершенно не белые проступили пятна. Комплимент засчитан, и мне становится капельку грустно, потому что этот мужчина мог бы мне понравиться. Смущенно улыбаюсь, давая понять, что его слова донесли до меня то, что он пытался в них вложить. Спасибо. Благодарю. Вам подсказать? Перехожу к делу, потому что нам с ним определенно не светит но я скидку ему сделаю. Он был неплох. Мужчина внимательно меня разглядывает и не торопится отшиваться. Но ничего, когда я встану, это произойдет само по себе. Его пальцы приходят в движение и, настучав незатейливый ритм по столешнице, задает вопрос, от которого я распахиваю глаза. «Вы замужем? В отношениях?» «А я?» Я на мгновение теряюсь и кручу отрицательно головой. «Тогда позвольте пригласить вас на ужин». «Какой прыткий и настойчивый!» «Ну ладно, приглашайте». Вскидываю подбородок. Он светится, как фонарь, и мне его жаль, но я все равно диктую ему свой номер. А когда он делает дозвон на мой телефон, вопящий из холодильной витрины, я поднимаюсь со стула и с наслаждением слежу за реакцией моего несостоявшегося ухажера, у которого по мере моей выправки отвисает челюсть. Чем выше становлюсь я, тем ниже она падает. Прохожу мимо него, захожу в холодильник, подхватываю телефон и выхожу. Останавливаюсь рядом, и уже моему новому приятелю приходится запрокинуть голову. Как записать? Меня зовут Юля, а вас? Я вижу, как меркнет свет в его лице. Вижу, как огорчение набрасывает вуаль. И мне тоже грустно. Дмит откашливается в кулак. Д «Дмитрий!» И пока я ему предлагаю, какие цветы можно подарить его сестре на день рождения, остро чувствую, что озадачен он не выбором букета, а тем, как бы тактично слиться. Кажется, он покупает цветы не глядя, и пока жду, когда аппарат выплюнет чек об оплате, я слышу дверной колокольчик. «Слинял!» «Мне не обидно, если только совсем немного!» «Я привыкла!» Мой рост далеко не дюймовочкин, и это главный мой комплекс. В моем окружении существует всего один мужчина, который меня выше, пока я без каблуков. И этот мужчина — мой отец. Собственно, его и стоит благодарить за мой гигантский рост, потому что моя мама едва достает мне до плеча. В детстве, когда я превосходила своих сверстников, мне нравилось быть высокой. В подростковом периоде, когда со мной знакомились парни постарше и предлагали встречаться, поскольку выглядела я соответствующе, мне льстило тоже. Сейчас, когда подруги поочередно выходят замуж, я ругаю свои гены, которые, видимо, подзабыли, что я девочка, а не спортсмен НБЛ. НБЛ. Национальная баскетбольная лига. Иногда мне кажется, что я до сих пор расту, хотя понимаю, что это бред. Мой комплекс развился тогда, когда парни стали от меня шарахаться, а мой единственный парень, с которым мы встречались больше года в университете, сказал, что нам нужно расстаться, потому что его друзья считают меня оглоблей, и ему иногда некомфортно, что его девушка видит его перхоть. Мой единственный парень был баскетболистом. Пять лет назад мне казалось это крутым. Популярный высокий старшекурсник обратил внимание на меня». Я знаю, что он женился на миниатюрной девушке, которую носит на руках и крутит на пальцы, как баскетбольный мяч. Со мной он мог обернуть мои ноги вокруг себя несколько раз, и это, пожалуй, все. Я не злюсь на него. Не каждый мужчина способен быть на одном уровне с женщиной или ниже ее. Эта закономерность касается не только статуса, но даже и роста. Мужчина желает и должен считать себя выше, так как он ощущает уверенность в себе. Так у него работают инстинкты защитника, самца и добытчика. Это не унижение и не проявление чувства мужской неполноценности. Так заложено природой, и я это понимаю. Просто я выбиваюсь из гармонии мироздания. Мой рост не для слабонервных, не только мужчин, но и для женщин. Миниатюрную женщину хочется оберегать, лелеять ее хрупкость и трогательность. А такие, как я... Наверное, мужчины считают, что мы способны постоять за себя сами. Именно поэтому я создала для себя мир, в котором мне уютно. Возможно, я прячусь. Да, скорее всего, так и есть. Я прячусь здесь, в своем цветочном магазинчике, среди благоухающих запахов, и мне комфортно. Я не хожу в офис, где в open space на меня каждое утро будет глазеть сотни человек, пока я буду идти по проходу к своему рабочему месту. «Здесь я одна. Мне нравится общаться с цветами, нравится составлять букетные композиции, но я не социопат. Я люблю живое общение тоже, у меня есть лучшая подруга София, а этот созданный мною мир, он просто оберегает меня лишний раз от того, чтобы не чувствовать себя не такой, как все. Боже, это рай!» Вместе с трелью Коровьего в имени и парами зноя в салон влетает Сонька, моя лучшая подруга. Она взмыленная и раскрасневшаяся. На улице с утра жарит так, что над асфальтом вибрируют раскаленные миражи, а выставленная приемлемая температура для хранения цветов не спасает от нагретых кирпичных стен старинного здания. «Привет!» — обмахивается ручкой. «Есть что-нибудь попить?» «Желательно холодное!» — улыбаюсь подруге. «Привет!» «Есть морс?» Встаю и обнимаю подругу по спине, которой стекает водопад. Не стой под сплит-системой, продует, а ты распаренная, кивая на стул за столешницей, чтобы пристроилась там. «Тащи!» — одобряет Софья и растекается по сиденью. «Я не выйду отсюда до заката, а может и до самой свадьбы. Я уже жалею, что мы решили пожениться летом, надо было осенью». Сокрушается пока еще Игнатова София. София, старшая дочь супругов Игнатовых, идеально разведенная которая через 9 дней выйдет замуж. Наливаю подруге полный стакан прохладного морса, ягоды для которого я собирала в деревне у бабушки Саши. Не смотрела прогноз на неделю, вручаю Соне напиток и наваливаю с грудью на столешницу, подкладывая ладони под подбородок. «А смысл? И так понятно, что на свадебных фото я буду с потекшим макияжем и недовольным выражением лица», усмехается Сонька. Улыбаясь, разглядываю сверху вниз свою лучшую подругу, с которой мы дружим с пеленок. С ее пеленок, потому что я ее старше, и у наших родителей есть фото, где мне чуть меньше года, и я непонимающе смотрю на два орущих свертка с Соней и Степой. Я, естественно, этого не помню, но папа рассказывал, что на выписке двойняшек из роддома я решила, что они большие куклы, и выпросила поиграть с одной из них, выбрав для себя конверт со Степаном. С тех времен, когда я впервые увидела Соньку, она прилично изменилась. В глубоком детстве, несмотря на то, что дружили, мы частенько ссорились. А все потому, что у Софьи скверный характер. А я, я тоже была не подарком. И сейчас, глядя на свои фото у родителей в комнате, где я ломаю деревянный брусок ногой во время аттестации на коричневый пояс каратэ, мне кажется, что та жизнь была не со мной». Это не я могла завалить на татами двух пацанов, которые поочередно вопили, что в карате девушкам не место. Это не я наваляла в детском саду одногруппнику, посмевшему нацепить мои трусы из шкафчика, потому что в свои он случайно надул. Это не я держала в страхе одноклассников вплоть до выпускного из начальной школы, потому что на линейке первоклашек меня обозвали «шпалой». Это не я двинула в челюсть старшекласснику, прозвавшего Юленькой скелет из кабинета биологии. Кажется, будто это было не со мной, потому что сегодня я не настолько раскрепощена, чтобы подобным образом решать конфликты, которые я предпочитаю избегать, изолируя себя от лишних пересудов, взглядов и перешептываний. Смотрю на Соньку. Если со мной произошли кардинальные изменения то подруга с самооценкой на короткой ноге. А вообще, я ее безумно люблю. Поджав губы, ловлю Сонькин взгляд. Она улыбается мне грустно, поскольку понимает, о чем я сейчас думаю. Переплетаем на столешнице наши пальцы, вкладывая в этот жест всю проверенную годами женскую дружбу. После свадьбы они с мужем уедут. Я не хочу об этом думать лишний раз — потому что у меня начинает сжимать в грудной клетке тоска. Я уже тоскую по ней. Но гундосить и портить настроение подруги перед ее свадьбой я не буду, хоть и мандражирую сильнее нее, поэтому сглатываю давящий комок в горле и растягиваю губы в улыбке. — Ну что, посмотрим? — оживляется Софа. Ее глаза загораются предвкушением. Согласно киваю и подхожу к подоконнику, с которого подхватываю небольшую коробку, обтянутую белым атласом. Софи нетерпеливо подскакивает со стула и оббегает стойку. Как только вооружаю коробку на стол, Сонькин нос уже вовсю пасется внутри, где в моей волшебной коробочке находится рай для девочкиных глаз, разноцветный бисер, атласные ленты разных оттенков, стразы, жемчуг, бусинки и блестки. Ныряю пальцами во всю эту мишуру и достаю два браслета. «Обалдеть!» — распахиваются глаза Софии. «И это самая желанная оценка моего труда. Юлька, у тебя руки точно откуда нужно растут!» «Смеюсь. Этот твой. Вручаю Софье браслет из белого атласа, украшенного прозрачными стразами, напоминающими утреннюю росу на лепестках розы». «Несложно догадаться, что именно он будет принадлежать с невесте на девишнике. А такие будут у подружек. Если даешь добро, то я продолжу над ними работу. Кручу в руках браслет в виде пиона из лавандовой ленты. Мы с Софией и Дианой решили, что все девочки на девишник наденут джинсовые шорты, белые топы и кеды, а на запястье мы повяжем цветочные браслеты. Вместо фаты у Соньки будет заколка цветок» над которой я корпела целую неделю. «Ну как?» — уточняю. «Ты еще спрашиваешь?» Софи крутит рукой, рассматривая свой браслет невесты. «Очуметь, как красиво! Филя, они божественны!» — восхищается подруга. «Мне очень приятно. Они мне тоже нравятся, потому что в каждое свое изделие я вкладываю частичку души. Я получаю огромное удовольствие от того, что делаю». Когда вижу, как горят глаза невест, глядя на свадебные букеты, которые я собираю самостоятельно, как восхищаются волнующиеся женихи, когда я прикрепляю к карману пиджака бутоньерку, как клиенты благодарят меня за то, что мои цветы поднимают настроение, а созданные мною эксклюзивные композиции растапливают даже самые холодные сердца. Я ощущаю себя счастливой. Я рада, что тебе нравится. Укладываю изделия обратно в коробку. Привезу, как будут готовы все. И, кстати, свадебный букет для Софи собираю тоже я. И, признаться, даже она не знает, как он будет выглядеть. Это мой свадебный подарок для любимой подруги, у которой через девять дней я буду свидетельницей».